В следующий раз я отлипаю от компа, когда просыпается Азамат. И обнаруживаю, между прочим, что у меня стекла шея. Ого! А время-то восемь вечера. Однако давно я до сети не дорывалась, Так ведь и заночевать могла. Азамат ворочается и подтягивается с очень довольным видом. И тут замечает меня. Видимо, он успел забыть о нашем договоре. Я думал, вы уйдете. — говорит сиплым с просунок голосом. — Почему же? Я ведь сказала, что останусь. — Ну, не так долго. Сейчас ведь уже вечер. — А я тут зачиталась, машу рукой в сторону Бука. Не заметила, сколько времени прошло. В полутьме мне кажется, что капитан улыбнулся шире, чем обычно. — А говорили, вам там нечего делать? — Делать-то нечего. Бездельничать — есть чего. — Ухмыляюсь. Мы можем еще успеть на ужин. Ах да, действительно, ужин. Капитан приподнимается на локте, чтобы взглянуть на часы, стоящие по таким углом, что ниоткуда толком не видно. Мне после того, как я ворочила эту тушу, просто удивительно, как он легко двигается. Ну, пойдемте, пойдемте. Когда являемся на ужин, все как-то нехорошо оборачиваются. То ли мы слишком близко друг к друг другу, Доли слишком довольные, не знаю. Но хорошо, что алтангерела в кухне нет. Кстати, надо проверить пациентов. Прямо после ужина отправляюсь сначала Гонду. Благо ему как раз понесли еду. Все-таки Азамат его голодом не морит. У него все по-прежнему, ничего не болит, и с наказанием своим он свыкся. После него иду к Эцугану. Уже у самой двери едва не сталкиваюсь с алтангерелом. который как раз выскочил в коридор и понесся в сторону кухни так быстро, что волосы развиваются. Стучусь и захожу. Эциган сидит на кровати с бодрым видом и подозрительно красными губами. Это, кстати, очень хорошо. Это значит, что они не поругались из-за Эцигановой выходки. А то еще не хватало, чтобы у начались проблемы в личной жизни. Он же мне тогда покой вообще не даст. Хорошо выглядишь. Говорю. «Как жизнь?» «Терпимо!» – ухмыляется. «Алтангирела есть отправил?» – спрашиваю одобрительно. Пока проверяю пульс. «Пожалуй, кровообращение восстановлено. Новую капельницу ставить не буду. Только антибиотиков еще вколю». «Вообще-то мне принести. Хотя я надеюсь, что он тоже что-нибудь съест». Я делаю страшные глаза. «Ты чего? Тебе рано есть!» У тебя еще кишки не срослись. Но ведь хочется. Жалобно скулит Эдзаган. Какой он все-таки еще маленький. Я тебе сейчас сахара в кровь загоню. От голода не помрешь. А есть тебе нельзя. Ну, хоть чуть-чуть. Странно. После таких травм обычно аппетит долго не появляется. Уж никак не раньше, чем кишечник заживает. Посмотреть, что ли, на него? Давай-ка я гляну. Говорю, берясь за сканер. Эдсиган с интересом рассматривает свой заклеенный живот. Пластыря тоже не видел. А вот тут уже кое-что, чего не видела я. Чтобы ткани настолько восстанавливались за какие-то 12 часов. Не может быть. Если только предположить, что у муданшцев регенерация идет быстрее, чем у нас. Вон азамат и спит мало. Хм... Если палец порежешь, насколько быстро заживает? Спрашиваю для проверки. Ну, за пару часов, наверное. А что? Так, чтобы совсем следа не осталось. Без следа за день. Задумываюсь. Барабаню пальцами по одеялу. Ну ладно, Видимо и правда, быстрее восстанавливаются. Теперь я об этом аккуратно помолчу. А потом мы с одной надежной подругой из Центра генетических исследований Получим Нобелевку. Разрешаю попить бульона. И не надейся, я тут буду стоять и прослежу, чтобы ты больше ничего не съел. Ура! Эцеган делает рукой какой-то жест, видимо, означающий победу. Внезапно он хворится. Ой, а можно вас попросить, пока Алтангирела нет, посмотреть, что у меня там на лбу? Ты хочешь сам посмотреть? Или чтобы я посмотрела, криво ухмыляюсь. Ну, я просто хочу знать, как буду выглядеть до того, как он увидит. Взгляд его становится весьма тоскливым. Ох уж мне эти эстеты. Эцыган. я думаю, уж раз он до сих пор сидит у твоей постели, как пришитый. Да знаю я, что он меня не бросит, выпаливает Эциган раздраженно. Видимо, я сегодня не первая явилась с умными мыслями. Или Алтангирел его сам задолбал уверениями. Я просто хочу знать, что там. Ладно, в конце концов можно и показать. С такой-то регенерацией там уже должно быть не страшно. Поливаю пластырь перекисью. Этот хирургический от нее сразу теряет липкость. Собственно, все совсем здорово. На месте лазерного ранения еле заметна блестящая полоска. И больше ничего. Моя машинка да их регенерация. Вот он, рецепт чуда. Эдсидан замечает мое обалделое выражение и кидается к зеркалу, которое, к счастью, просто по другую сторону кровати. «Руками не трогай!» – говорю. «Все-таки кожа нежная еще, не стоит. Вижу в зеркале счастливую физиономию пациента. Вот она, вечная награда за труды. Впрочем, от денег я тоже не откажусь». Да ладно, едой и транспортировкой откупились. И тут, конечно, для пущего драматического эффекта входит Алтангерилл с сервировочным столиком. Пока длится немая сцена, я успеваю откатить столик в сторону, чтобы не свалили, и выскочить из каюты в коридор. Общение пациента с семьей наблюдать не нанималось. Стою, жду, пока общаются, чтобы проследить за кормлением. В конце коридора нарисовывается Азамат с Тирбишем. Заметив меня, ускоряют шаг. «Что-то случилось?» – спрашивает Азамат озабоченно. «Да нет, просто жду, когда эти двое там внутри смогут воспринимать информацию». Тирбиш осторожно заглядывает в щелку. «Ух ты! Ух ты!» «Что, уже секс?» – спрашиваю настороженно. С этими пока все же лучше погодить. «Нет!» Не — хихикает. «Но прикольно!» Азамат складывает руки на груди и вперяет в меня якобы укоряющий взгляд. Я усмехаюсь, но молчу, как партизан. «О!» — говорит Тирбиш. «Можем входить!» Они входят, и я следом. Наши голубки слегка раскраснелись, но оба совершенно счастливы. Удивительно, что нас заметили. Ого! поражает Затирбиш. Вообще не следочка. Вот это я понимаю. Крутые земляне. Азамат некоторое время просто стоит у двери, качая головой, потом слегка улыбается и говорит. Тебе невероятно повезло. Знаю, радостно отвечает Эциган. Госпожа Лиза, я ваш вечный должник. Загадываю глаза в лучших традициях Алтангерела. Хорошо хоть сказал это он весело. а то меня бы замутило. Ты, говорю, давай пей свой бульон, пока не остыл, а то сейчас еще одну капельницу получишь». Алтангирел быстро подвигает ему столик и даже полотенчика подсовывает в качестве нагрудничка. Влюбовавшись, как Эдзиган лопает бульон, духовник оборачивается ко мне. «Лиза, я... Ты сейчас же пойдешь спать!» Говорю веско, для убедительности хлопаю его по плечу. «Разрешаю перед этим тоже принять бульончику, но потом в койку немедленно». «Ага». Попытка построить резко возвращает ему привычные манеры. «Ничего подобного. Я останусь здесь и...» «Ой, Лиза, уложите хоть вы его!» подает голос Эциган. «Мне уже смотреть страшно, но он не слушается». «Я лучше знаю». Где мне надо быть и когда спать?» Огрызается Алтангирел. «О да! Как мне его не хватало!» Азамат у него за спиной демонстративно хватается за голову. «Ну ладно, сейчас обеспечим. Капитан хоть посмотрит, чем я ему угрожала. А Алтангирелу как раз будет по заслугам». Сделав вид, что отступилась, отыскивая в своем медицинском мешке пузырек сильным снотворным в растворе, И новый шприц, нахально пользуясь тем, что Алтангирел понятия не имеет, что все это такое и как оно работает. Потом как бы прохожу мимо него в сторону Эцигана, но по дороге саживаю духовнику шприц в плечо. Он только успевает, что вскрикнуть «Э!», а потом глазки задуманиваются. А замат, говорю «Лови!» И Алтангирел картинно падает, проваливаясь в сон. Ошарашенный азамат подхватывает заснувшего на лету духовника подмышки, и они, с не менее ошарашенным тербишем, выносят его прочь. Эцыган провожает их взглядом, застыв с пиалой у рта. С ума сойти! бормочет по муданшке, потом залпом поглощает остатки бульона и поворачивается ко мне. А вы опаснее, чем кажетесь. Я кокетливо пожимаю плечами. И что тут ответишь? Забираю у него пиалу, ставлю на столик. Интересно, а замат теперь его тоже запрет, как гонда? Какого черта тебя понесло на абордаж? Да еще и без экипировки. Что за детский сад? Назло всем наемся соли и голодным спать лягу? Да ладно вам, Лиза. Жалобно влеет Эциган, подтягивая дезяло подбородку. Белье ему так никто и не сменил, идиоты. Мне еще капитан всыплет. И правильно сделает. Я бы на его месте тебя вообще отшлепала. Мальчишка в ужасе вжимает голову в плечи. Ой, не надо, пожалуйста. У него такие руки. Я издаю вздох, переходящий в стон. Ну что за люди? А себя ты, видимо, считаешь чересчур красивым, раз полез в пекло без нужды. Нет. Просто все то время, что вы здесь, Алтаргирео, только и думает про вас с Азаматом, а меня как будто вообще нету. И ты решил привлечь его внимание каким-нибудь геройством? Ну, я не то чтобы решил. Просто тут подвернулись эти джунгоши. Ясно, вздыхаю, сажусь на стул. Надеюсь, ты получил хороший урок и больше так по-идиотски себя вести не будешь. Да, теперь у меня уже не будет возможности, уныло хмыткает Эдзага. «В смысле?» – моргаю. «Он что, все еще думает, что не оправится?» «Азамат нас выставит». «Куда выставит?» «Ну, мы с Гондом серьезно нарушили правила, да еще и пострадали от этого. Азамат не держит в команде ненадежных людей. Он нас выгонит». «Ого! Сурово у них тут. Хотя, так и должно быть, наверное. Все-таки не в офисе сидят, а в космосе воюют». «И что ты будешь делать?» – спрашиваю, чтобы не создавать тягостного молчания. «Не знаю. Посмотрим», – пожимает плечами. «Я много чего умею. Ну да, шить, например. Кстати, я так загребла все его швейное барахло. Тебе говорю, машинку сейчас вернуть или можно еще попользоваться?» «Да пользуйтесь. Я шить-то толком не умею. Только чинить, если порвется». «Спасибо, а то я хотела...» обрывая себя на полусловия. Эцетон, конечно, изрядная девчонка, но делиться творческими планами с ним – это уж как-то слишком. Дальше только нижнее белье обсуждать. Хотя, с другой стороны, может провентилировать с ним мою задумку. А то мало ли, какой у них по этому поводу этикет. Еще нарвусь. «Чего вы хотели?» – переспрашивает он. В глазах живой интерес. «Да я вот думала сделать что-нибудь капитану. Подарок, А память? Мямлю неловко. Ох, что сейчас будет? Но нет, бури не следует. Эциган только таращится на меня блюдцеобразными глазами. Ого, говорит после паузы. Что-то я начинаю думать. Может, Алтангерел зря беспокоится. О чем? Эциган, видимо, возвращается к реальности и отмахивается. Да так, все насчет вас. «А из чего вышить, собрались?» «Это хороший вопрос, сознаюсь. Добиваться от него, что там Алтангирел про меня думает, дохлый номер. Не станет же он своему любимого закладывать в самом деле?» «Я думала подождать до гарнета. Там прикупить тряпку, а потом прислать. Развожу руками, дескать, советы принимаются». «Погодите», — говорит он задумчиво, «у меня кое-что есть». и начинает вставать с кровати. Быстренько усаживаю его обратно. Ты куда собрался? Спрашиваю. Тебе еще лежать и лежать. Да я только хотел достать. Даже не думай. Мои швейные эксперименты не стоят твоего здоровья. Лежи уж. Он слегка розовеет. Можно подумать, услышал комплимент. Ну, это хорошо. Значит, кровь восстановилась. Вот и тверд лица нормальный. Ладно, сами достаньте. разрешает великодушно, в нижнем ящике комода. Присев на корточке, суюсь в нижний ящик. Там под пластиковой коробкой, как мне кажется, с бисером, обнаруживается пакет с аккуратно сложенной темной зеленой тканью. Сначала думаю, что шелк, но при ближайшем рассмотрении она оказывается батистом, просто таким гладким, что блестит. «Ого!» – говорю несколько благоговейно, поглаживая мягкую поверхность. И мне можно это взять? — Ага, — кивает он с кровати. — Берите. Я когда-то прихватил на брошки по дешевке. Думал, получится шить. Но так руки не дошли. А теперь еще меньше свободного времени будет. — На где? — притормаживаю я. — Брога. Это станция небольшая такая. Ближайшая к Мудангу. — А, ясно. Я тебе что-нибудь должна ткань? Дешевка дешевкой, но настоящий лед на земле дорогое удовольствие. Деньги-то у меня есть. Весь аванс от дюпонихи на карточке, которую я, к счастью, держала в кармане юбки. Да нет, что вы, вы же мне лицо вернули. Ах да, у него ведь нет медстраховки. Ну что ж, прекрасно. Ну ладно, тогда спасибо за помощь. Только не говори пока никому, подмигиваю. Не скажу, ухмыляется он. А вы уж давайте шейте. Может, Алтангирел успокоится.